Гвоздильный завод Бои шли на улицах Сталинграда. Недалеко от вокзала, в подвале одного из домов, советские солдаты обнаружили склад с гвоздями. «Гвоздильный завод», — шутку назвали солдаты-дом. Здесь сражалась группа солдат во главе с младшим лейтенантом Калигановым. Не все здание находилось у советских воинов, часть у фашистов. Глухая стена разделяла две половины. Стреляют бойцы из окон, ведут огонь на три стороны. Четвертая — и есть та глухая стена, которая отделяет их от фашистов. Спокойны солдаты за эту сторону. Стена кирпичная, толстая, ни окон нет, ни дверей. Хорошо за плечами такую защиту чувствовать. Среди солдат Василий Кутейкин. Ему хорошо от того, что стена защищает сзади. И вдруг от страшного взрыва качнулся дом. Это фашисты подорвали глухую стену. Едва улеглась пыль. Показался огромный проем в стене. Только рассмотрели его бойцы, как оттуда с фашистской стороны полетели в советских солдат гранаты. Вот уже первой шумом коснулась пола. Вот сейчас последует взрыв. Упала граната рядом с Кутейкиным. Солдат побледнел, зажмурился. Ждет. А взрыва все нет. Приоткрыл он глаза. Видит, схватил младший лейтенант Калиганов гранату, размахнулся и бросил назад в проем, то есть вернул фашистам. Там и раздался взрыв. Улыбнулся Кутейкин. Полегчало на сердце. И вдруг видит, вторая летит граната. И снова прямо к нему, Кутейкину. Вновь побледнел солдат, снова зажмурился. Ждет он бесславной смерти. Раз, два, три, про себя считает. А взрыва все нет. Открыл Кутейкин глаза. Взрыва нет. «И гранаты нет!» «Это рядовой Кожушка, по примеру младшего лейтенанта Калиганова, схватил гранату и тоже бросил назад к фашистам!» «Удачлив, Кутейкин! Минует солдата смерть!» Посмотрел Кутекин на младшего лейтенанта Калиганова, на рядового Кожушка, и вдруг ушла из сердца минутная робость. Неловко бойцу за себя. «Сожалеет, что это Кожушка, а не он, подхватил гранату. Даже желает, чтобы пролетела еще одна!» «Смотрит!» «И вправду летит граната!» «Моя!» — закричал Кутейкин. Бросился ей навстречу. «Не подходи, моя!» — схватил гранату и тут же ее туда, к фашистам за стену. Секундой позже подвиг Калиганова, Кожушка и Кутейкина повторили старшина Кувшинов и рядовой Пересветов. Подбежали солдаты затем к проему. Открыли огонь из винтовок и автоматов. Когда закончился бой, утихли выстрелы, подошли, заглянули бойцы в проем. Там, громоздясь один на другого, валялись десятки фашистских трупов. — Да, на нагвоздили, — произнес младший лейтенант Калиганов. — Улыбнулись солдаты. — Так ведь гвоздильный завод. — Много в Сталинграде таких заводов. Что не дом, то для фашистов завод гвоздильный.